Глава пятнадцатая. Они закрыли дверь и спустились вниз. К ним вышел из гостиной Стрягун. «Когда прилетит вертолет?» — уточнил он. «Вы видите, в каком состоянии наши женщины? Нужно срочно что-то предпринимать». «Сразу после обеда», — сообщил бенкалета — «не беспокойтесь». «Но нам не дали номера телефонов российского посольства в Найробе», — напомнил Стрягун. — Синьорита Роланди спит, она очень устала, — пояснил Бенкалетта. — Как только она проснется, я дам ей это поручение. Не беспокойтесь. — Понятно. А вы не видели нашего переводчика, Антона? Мы не можем его нигде найти. Кажется, он пошел смотреть лошадей. Нашел, что ответить Энце, но скоро вернется к нам. Он соврал, и это было настолько очевидно, что Стригун несколько озадаченно посмотрел на него и кивнул. Вместе с хозяином дома дронга вышел на террасу. «Никогда в жизни не чувствовал себя так плохо», — признался Бенкалетто. «Как будто я сам был соучастником преступления. Может, мы сделали неправильно? Может, сказать им всем об убийстве переводчика и проследить их возможную реакцию?» «Что это нам даст?» «Убийца себя выдаст», — пояснил энсон «Он себя не выдаст. Или она?» хмуро ответил дронга убийца все рассчитал вчера он явно ждал удобного случая чтобы выстрелить вышлинского а сегодня едва узнав о том что вермишев хочет о чем то со мной переговорить решил действовать причем в максимально агрессивном стиле поэтому он готов к нашему сообщению и ничем себя не выдаст наоборот это мы должны все продумать и вычислить его среди присутствующих «Я их всех уже давно знаю», – печально сказал Бенкалета. «Даже подумать страшно, что у меня в доме оказалось двое убитых, а убийца сидит где-то рядом. Как у него хватает совести спокойно находиться рядом с убитыми им людьми?» «Когда человек внутренне готов к тому, чтобы совершить преступление, он уже преступник», – пояснил дронга «Необходимо переступить эту черту прежде всего внутри себя». Кроме того, такие преступления не бывают спонтанными. Одно дело, когда убийство совершается под влиянием неожиданных эмоций, в пылу страсти, в состоянии аффекта. И совсем другое, когда убийца идет на запланированное преступление, уже четко представляя себе, каким образом он совершит задуманное и что именно ему следует сделать, чтобы по возможности скрыть свою причастность к этому противоправному деянию. А такие убийства обычно совершаются отнюдь не под влиянием сиюминутной вспышки эмоций, а глубоко, обдуманно. Это, прежде всего, корысти нажива. Поэтому я подозреваю в первую очередь друзей и компаньонов Ишлинского, с которыми он сюда прибыл. И, возможно, вашего друга, банкира из Цуриха. А Роксманян тоже банкир, напомнил Энца. а руслан Энца. Высокопоставленный чиновник. Значит, вы подозреваете в этих ужасных преступлениях двух банкиров и одного чиновника, который практически занимает должность заместителя министра? Но банкиры, как правило, не убивают своих деловых партнеров. Тем более чиновники такого ранга. Они нанимают профессиональных киллеров. Об этом даже мне известно, не говоря уже о том, что гораздо удобнее расправиться с человеком в Москве, чем убивать его в Кении. «Значит, есть конкретные причины», – задумчиво произнес Дронко. Кроме того, сказанная вами сейчас фраза косвенно свидетельствует, опять же, против швейцарского банкира. Ведь российские компаньоны шлинского могли решить свои споры с ним в Москве, как вы сейчас заметили, а вот господину Полю Бретти понадобилась для этого соответствующая обстановка в кенийской саванне. «Вы слишком упрощаете», — возразил Бенкалетто. «Мне все равно трудно поверить в причастность к этим преступлениям кого-то из тех людей, с кем я знаком уже достаточно давно». Они увидели, как в дом возвращаются Поль Бретти и альберта о чем-то мирно беседующие. Бенкалетто тяжело вздохнул. «Должен сказать, что убийца уже допустил ошибку», — сообщил дронга «Он запаниковал». Начал нервничать, сорвался. Пошел на преступление, которое заранее не планировал. Я имею в виду убийство Антона Вермишева. Если с Ишлинским все было понятно, там убийца просто воспользовался моментом, то сегодняшнее преступление несколько иное. Убийца начал нервничать, услышав о том, что Вермишев хочет встретиться со мной. И допустил ошибку, пойдя на преступление. Почему ошибку? Во-первых, теперь мы точно знаем, что он находится среди нас. Во-вторых, стало понятно, что убийство Ишлинского не было случайностью. Это не мог быть неосторожный выстрел на охоте. Убийца, сам того не желая, просто выдал себя вторым преступлением. Ну и в-третьих, уже понятно, что среди подозреваемых не может быть меня самого, усмехнулся Дронго. «Я не совсем вас понял». «При любых обстоятельствах я бы не стал паниковать», — пояснил дронга «Я ведь профессионал, как вы заметили». «А убийца? Человек, явно не подготовленный к таким кровавым событиям». К ним, наконец, подошли Поль и альберта «Синьору Бретти очень понравилась наша конюшня», — сообщил последний. «Ваши лошади просто великолепны», — восторженно произнес банкир. — Некоторых мы привезли из арабских стран, — сказал Бенкалетто. — Я не собираюсь выводить какие-то новые породы, но здесь нам очень удобно иметь породистых лошадей, да и климат для них вполне подходящий. Поль кивнул и прошел в дом, поднявшись на террасу. Бенкалетто взглянул на Альберта. — К нам скоро прибудет вертолет с сотрудниками полиции. мрачно сообщил он. «Нужно будет собрать все оружие, каким пользовались наши гости на вчерашней охоте. Наверняка полицейские захотят его забрать с собой. Обязательно заберут для идентификации пули», добавил дронга «Даже если самой пули нет, то всегда можно определить, из какого конкретно ружья был сделан выстрел. Если есть опытные баллисты, то все можно определить достаточно быстро». Бенкалета молча смотрел на него. «Я все сделаю, сеньор», — заверил хозяина Альберта. На террасе появились Араксманян и Стригун. «Не понимаю, куда делся Антон», недовольно, — недовольно сказал Араксманян. «Он, наверное, считает, что приехал сюда прохлаждаться и отдыхать. Ему нужно было объяснить, что он едет с нами на работу как переводчик, а не как член нашей команды». — Я уже спрашивал про него у хозяина дома, — сообщил Стригун. — Он говорит, что переводчик смотрит лошадей. — Пусть вернется, — разозлился Араксманян. — Нужно понимать, что скоро сюда прилетит следователь, и нам придется отвечать на неприятные вопросы. И от того, как будет работать Антон, зависит, насколько долго нас будут держать в этой африканской ловушке. Они говорили негромко и по-русски, и Дронго все слышал. Минкалетта сошел с террасы и, забрав Альберта, отправился в оружейную комнату, находившуюся рядом с гаражом. Аксманият проводил его долгим взглядом и шагнул к Дронга. "Как вы считаете, что может грозить человеку, который случайно застрелил Ишлинского?" спросил он. "Не знаю. Для этого необходимо знать уголовное законодательство Кении", ответил Дронга. В Европе за подобное случайное убийство наказание было бы не таким суровым. Но здесь свои законы. Учитывая, что в Кению многие приезжают на охоту, то, возможно, наказание за это преступление будет не столь суровым. Но ничего точнее я вам сказать не могу. — А какое наказание в Европе? — спросил Роксманян. — Я думаю, три или четыре года тюрьмы, — ответил дронга Роксманян тревожно взглянул на Стрегуна. «Интересно, чего мы ждем?» — спросил он. «Через два часа прилетит следователь и проверит наши ружья и обязательно найдет того, кто случайно попал в Артура. И кто-то из нас должен будет из-за этой нелепости на охоте остаться в этой стране на несколько лет? Если, конечно, повезет и нас вообще не повесят за убийство. Тебе нравится такая перспектива?» «Мне не нравится», — сказал Стрегун. Но тебе не стоит так нервничать. Почему ты так уверен, что стрелял кто-то из нас? Может, кто-то из итальянцев? Мне от этого не легче, — огрызнулся Арксманян. Я понимаю, почему ты так спокоен. Ты заместитель руководителя федерального агентства. И у тебя дипломатический паспорт. Даже если придут к выводу, что выстрел был сделан из твоего ружья, тебя не смогут арестовать, а только вышлют из страны. — А если выстрел был из моего ружья, тогда меня просто отправят в африканскую тюрьму, где я буду гнить заживо. Только этого мне не хватало в моем возрасте — сидеть в африканской тюрьме. Я и в российской-то тюрьме никогда не сидел. — рявкнул он в конце своего монолога. — Не нужно кричать, — оглянулся на Дронго Стригун. — Почему ты думаешь, что в Ишлинского попало пуля именно из твоего ружья? — Откуда я знаю, кто именно в него попал? там было темно — напомнил Арксманян. «Но нас было пятеро мужчин, не считая этого придурковатого охотника. Пятеро? Значит, у меня ровно двадцать процентов на то, что именно мой выстрел случайно убил Артура. Это слишком большой процент для такого осторожного банкира, как я. Двадцать процентов сегодня не дает ни один российский банк. А я должен с этими процентами сидеть и ждать, пока сюда приедет кенийский следователь». «Пошли они все к чёртовой матери! Я прямо сейчас уеду, а ты можешь оставаться!» Стригун обернулся на стоявшего рядом с ними Дронго. «А вы как считаете?» — спросил он. «Может, нам действительно уехать и не ждать приезда следователя?» «Это не выход», — возразил эксперт. «Вас могут просто задержать на границе. Наверняка известие об убийстве вашего друга уже передано в пограничные службы Кении». У вас могут быть неприятности. Если вам даже удастся отсюда уехать, то кенийцы всегда могут объявить вас в международный розыск через Интерпол. И тогда для вас будут закрыты все страны за пределами России. Вот такие караси. Невесело, сказал Стригун. Слышал, Джован, тебе этого мало? Давай не будем дергаться. Может, этот охотник сам и подстрелил нашего друга? Он бы не подстрелил, — хмуро ответил Араксманян, — что и говорить. Мы попали в крайне неприятную историю. Мало того, что потеряли Артура, так еще и кого-то из нас могут посадить в тюрьму, — нервно произнес он, махнув рукой. дронга обратил внимание, что на правой руке Араксманяна олеет какая-то ранка. «Вы порезались», — сказал он, показывая на руку своего собеседника. — Я знаю, — кивнул Арксманян. — Это сегодня утром, когда собирали наше оружие. Если бы я знал, что все так закончится, я бы никогда в жизни сюда не приехал. Говорил же Артуру, что не могу ехать. Но он настаивал. — Хватит, Джован, — перебил его стригун. — Не нужно больше об этом. Ты должен понимать, что это был несчастный случай. — Это я понимаю, только не совсем понимаю, что мы будем делать, когда вернемся в Москву, — раздраженно произнес Араксманян. — Ведь мне так и не удалось договориться с этой гнидой из Цюриха. Он снова махнул рукой и, повернувшись, пошел в дом. — Неужели нас не отпустят? — задумчиво спросил Стригун, обращаясь к Дронго. — Может, мы могли бы внести залог? — Думаю, что это возможно. — — кивнул Дронго. — Кроме того, здесь наверняка действует система английского права, то есть прецедентное право. Учитывая многочисленные несчастные случаи на охотах, вполне вероятно, что суд может вынести решение о денежном залоге. Это как раз реальная перспектива. — Понятно, — сказал Стригун. — Будем надеяться, что это не мы попали в нашего друга. — Он стоял на другом краю нашей цепочки, — напомнил Дронго. Глядя на своего собеседника, мне показалось, что львица готовилась напасть совсем с противоположной стороны. «Может быть», — согласился Стригун, — «там было достаточно темно». На террасе появилась Люба Ядрышкина. Она подошла к своему другу. «Мне все время холодно», — пожаловалась она. «Даже смешно быть в Африке и жаловаться на холод». «Сегодня не меньше 25 градусов», — сказал дронга «Просто это общее состояние всех приехавших сюда людей». «Рядом экватора здесь такая погода», — усмехнулся Стригун. «Я думал, что будет гораздо теплее». «Мы на севере страны, среди горных холмов», — напомнил Дронго. «На высоте более чем тысячи метров над уровнем моря». «Поэтому здесь относительно прохладная погода. Не такая, как в Найроби». «Когда мы вернемся домой?» — жалобно спросила Ядрышкина. «Скоро», — сказал Стригун. «Я думаю, что достаточно скоро. Пойдем в дом. Тебе нужно выпить кофе». «Я боюсь там долго находиться», — призналась она. «И Женя в таком ужасном состоянии...» «Этот повар ничего не понимает. Как я не пытаюсь ему объяснить, что нам нужно?» «Пойдем, пойдем». Он взял ее за руку и повел в дом. «Я ему все объясню». дронга вошел следом за ними в дом. Из гостиной вышла Женя. Она осунулась, побледнела. Эксперт подошел к ней. — Вам нужно успокоиться, — посоветовал он, — и выпейте что-нибудь горячее. Скоро сюда прилетит следователь, вам понадобится силы. — Ничего, — попыталась улыбнуться она, — я выдержу. — Идемте, я провожу вас в вашу комнату, — предложил Дронго. Он взял ее за руку, помогая пройти в другой конец дома, где была ее комната. «Вы не знаете, куда пропал Антон?» – спросила Женя. «Я никак не могу его найти». Кажется, он осматривает конюшни. дронга понимал, каким ударом будет для нее известие о втором преступлении. Если, конечно, не она наносила эти удары. Но в таком случае она была гениальной актрисой. Он внимательно следил за ее лицом. Не похоже, что она играет. Кажется, она действительно любила Ишлинского. Дронго довел Евгению до ее комнаты. «Я принесу вам кофе», — сказал он. Пройдя на кухню, эксперт попросил повара дать ему чашку горячего кофе. Тот быстро налил уже приготовленный напиток и протянул чашку гостю. Дронго взял два пакетика молока, сахарный песок, ложку и пошел обратно. постучала в дверь. «Войдите!» — крикнула Женя. Он вошел в комнату, протянув ей кофе. «Благодарю вас!» — кивнула она. «А вы?» «Я не люблю кофе!» — пояснил он. Женя не стала мешать кофе с молоком и не притронулась к сахару. «Садитесь!» — показала она ему на второй стул. «Спасибо!» — он уселся напротив. «Вы действительно эксперт по проблемам преступности?» — спросил Евгения. Да. — Надеюсь, что здесь нет преступления, а только случайность, — вздохнула она. — Роковая случайность. — Вы любили его? — Он подумал, что такую сцену ревности в салоне самолета, какую устроила она, могла позволить себе только любящая женщина. — Любила, — ответила Женя. — Он был достаточно тяжелый в общении человек ветреный, непостоянный. Мог сорваться в любой момент, но он мне нравился. Мне было с ним интересно, в отличие... от наших обычных новоришей. Они все какие-то бесцеремонные, наглые, ничего не знающие даже не пытающиеся что-то узнать. Он тоже был не ангел, но он был не похож на них. Она помолчала, потом неожиданно сказала. — Вы, наверное, считаете меня дурой. Вы ведь сидели в самолете как раз за нами и слышали, как я с ним ругалась. Я ведь все сразу поняла, когда он ушел вместе с этой темнокожей стюардессой в туалет. Он и раньше так поступал, не особенно церемоний со мной. В этом он был похож на других новоришей. Но, в отличие от них, он читал книги, любил музыку, с удовольствием смотрел мои передачи. Во всяком случае, он охотно спонсировал все мои проекты и даже давал дельные советы. Ей так хотелось верить, что он действительно отличался от остальных? — подумал дронга На самом деле погибший был таким же, как и все его друзья. Он мог позволить себе демонстративно унизить любящую его женщину, уйти с другой дамой на несколько минут, наплевав на общественное мнение. Таким людям, как Артур и Шлинский, казалось, что деньги, которые они получали явно неправедным путем, могли гарантировать им не только обеспеченную жизни свободу, но и право на любые выходки, несовместимые с общепринятыми нормами морали. — Вы храбрая женщина, — сказал дронга Вчера только мой удачный выстрел и ваше везение спасли вас от леопарда. — Я об этом уже забыла, — призналась она. — Вы же знаете, как обычно к нам относятся. Содержанки при богатых мужчинах, даже если мы сами что-то собой представляем, даже если наши передачи по рейтингу опережают многие программы на больших каналах, все равно нас считают содержанками, эдками куколками. при «Богатых мужчинах». Даже Тина Канделаки, такая успешная телеведущая и журналист, не смогла ничего доказать, когда попала в автомобильную аварию в Ницце с одним из наших олигархов. Сразу пошли слухи, что он и является ее основным спонсором. И все ее таланты и способности оказались под очень большим вопросом. Обидно, конечно. А если мужчина, с которым я встречаюсь, официально женат? то мы просто купленные красавицы для очередной экскурсии. Но мы с ним жили вместе уже полтора года, хотя с ним всегда было очень трудно. Он был непредсказуем и своеволен». Евгения допила кофе и поставила чашку на столик. Ей, очевидно, необходимо было выговориться. «Он был человеком, генерирующим идеи», — продолжала она. «Может, поэтому ему все так легко давалось в жизни». Он ведь вырос в обеспеченной семье, в отличие от всех этих стригунов и ароксманянов. Руслан вообще рос без отца и с большим трудом пробивался наверх. У него заочное образование. На их фоне успешный, молодой, красивый, богатый Артур казался выходцем из другого мира. — У него были враги? — Полно. — Разве может быть, чтобы у такого человека не было врагов? — спросила Женя. — Конечно, были. Его многие не любили именно за то, что он так отличался от остальных. Даже его компаньоны Стригун и Арксманян, кажется, втайне завидовали ему. Он умел с блеском выступать в любой аудитории, был превосходным оратором, нравился людям, как мужчинам, так и женщинам. — У них были какие-то дела со швейцарским банком Поли Бретти, — уточнил Дронго. — Кажется, да. Там речь шла о большой сумме, которую они... Проводили через Шанхай. Нечто в этом роде я точно не знаю. Два дня назад мы случайно услышали, как Арксманян спорит с господином Бретти как раз о китайских переводах. Я думаю, это были их общие проблемы, согласилась Женя. Они ведь два раза приглашали Поле Бретти в Россию. В прошлом году даже устроили ему грандиозную охоту, купив лицензию на отстрел уссурийского тигра. Можете себе представить? и пригласили Бретти вместе с хозяином этого дома. Они тогда уехали в Сибирь на две недели и вернулись счастливые, подстрелив тигра. «Кажется, его застрелил Бретти», — вспомнил Дронго. «Вы же видели этого банкира?» — впервые улыбнулась Женя. «Он не сможет попасть в мишень, даже если она будет рядом с ним, с его зрением, и ходить на охоту». Оказывается, отец Поля любил охоту и приучал к ней своего сына, а тот ее терпеть не мог. И вот теперь уже спустя много лет он хочет доказать, прежде всего, самому себе, что может быть успешным охотником, даже смешно. Я сразу вчера подумала, что это он случайно выстрелил в Артура. Конечно, я понимаю, что он стрелял ненарочно, но в такой тьме и в таком месте давать ему ружье было неразумно. Вы считаете, что это он выстрелил в Ишлинского? Почти уверена. Остальные как раз были достаточно опытными охотниками. Руслан вообще обожает охоту. Да и Джован в последнее время тоже приобщился к этой забаве. Ну, а наш хозяин просто фанат охоты. Остаетесь вы и наш проводник. Плюс банкир. Из вашей тройки я выбираю банкира. Только он мог случайно нажать на курок и направить свое ружье в другую сторону. Конечно, не нарушено. Я его даже не думаю обвинять, но все равно очень обидно. «Почему вы считаете, что случайный выстрел сделал именно Бретти?» «Больше некому. Я ведь сидела в машине и видела, как все стреляют. Ему вообще нельзя было давать оружие. С его зрением выходить на охоту глупо и опрометчиво». «Но в Сибири он убил уссурийского тигра», — напомнил Дронго. «Никого он не убил», — снова улыбнулась Женя. «Это ему так сказали, что он убил, чтобы ему понравилась охота». Стрелял кто-то другой, стригун или Роксманян. а Записали трофей на поле, уверив его, что именно он попал в глаз тигру. И он, дурачок, поверил. Шкуру убитого тигра сначала обработали, а затем торжественно переслали ее в Цурих, чтобы она оставалась у Бретти как символ его успешной охоты. Но все это было подстроено, и мы все об этом знали. И он сам тоже поверил в свои удачные выстрелы? Конечно, поверил. мужчина вообще существа очень доверчивые. Особенно, когда речь идет об их собственных достоинствах. Люди относятся к самим себе с таким пиететом, что иногда становится просто смешно. Здесь нет места ни критики, ни самокритики, только восторг и обожание себя, любимого. Достаточно шепнуть мужчине, что он сексуальный гигант, и он начинает в это верить, даже будучи полным импотентом. Если сказать, что он великий охотник, то даже с таким зрением, как у поля можно поверить, что ты действительно такой. Если сказать, что он выдающийся оратор, то даже не умея связать двух слов, мужчина поверит, что он прекрасно выступает перед людьми. Хотя женщины тоже часто бывают не так самокритичны по отношению к своей внешности, фигуре, манерам, В общем, больше всего мы любим обманывать самих себя. Особенно мужчины, — закончила Женя. — Такова человеческая натура, — согласился дронга поднимаясь. — Принести вам еще кофе? — Нет, спасибо. Мне нужно немного отдохнуть, — сказала Женя. — А вам спасибо за понимание. Мне нужно было с кем-то поговорить, немного отвлечься. — Отдыхайте. Эксперт уже собирался выйти из комнаты, когда она неожиданно спросила его. «Вы не знаете, куда делся Антон?» Дронго замер. «Нет», — сказал он, стараясь, «не выдавать своего волнения. Не знаю». «Не могу нигде его найти», — сообщила Женя. И его телефон не отвечает. «Здесь бывают проблемы с телефонами, как вы думаете?» «Наверное, бывают». «Я хотела с ним переговорить», — вспомнила Женя. — Вчера на охоте он вел себя как-то странно. Когда вы ушли, он стал нервничать, все время пытался куда-то сбежать, просил нас взять оружие и никого не подпускать к машинам, пока он не вернется. Мы ничего не могли понять. Антон вел себя как-то неадекватно. — Он потом ушел следом за нами, — сообщил Дронго. — Кто вам сказал? — Синьорита Роланди. Он оставил ей ружье, а сам пошел в заросли. — Похоже, он чего-то боялся. — Наверное, помнил о том, как стреляет этот швейцарский банкир, — сказала Женя. — Не нужно было его брать с собой. Лучше бы оставили с женщинами. — Он приехал на охоту убежденный, что является прекрасным охотником, — напомнил Дронго. — Особенно после того, как убил уссурийского тигра. — Это была вина наших мужчин, — вздохнула Женя. Не нужно было так подставляться. И вот теперь та охота больно ударила по нашей компании. Я уверена, что именно его выстрел убил Артура.